Минут пятнадцать спустя из дыры высунулась голова с густой шевелюрой и жесткой щетиной на щеках. Голова осторожно огляделась по сторонам, и вскоре из будки вылез Сильвестр. На нем болтались штаны, когда-то они, по-видимому, были белыми, и черный свитер, который собрал всю окружающую грязь. Сильвестр приподнялся, поддерживая штаны. Согнувшись, он пробежал несколько шагов по склону и нырнул в густую чащу из веток малинника и ежевики, переплетенных между собой. Его никто не мог увидеть, но и он никого не видел. Я воспользовался этим и влез в будку. На полу была послана солома, прикрытая дырявым одеялом. Через пару минут притащился и Сильвестр. Увидев меня, он крепко выругался. Встать во весь рост там было невозможно, поэтому он опустился на колени рядом со мной. «Ах ты, проклятая гиена-гигиена! Ты что лезешь в мой дом? Кто тебя сюда звал?» Я огляделся. На косых стенах не было даже гвоздя, не то что картины. Лишь заступ со сломанной ручкой стоял в углу. «Вы и боитесь, что я остащу у вас драгоценности?» «Ну, правда, что вы здесь делаете? Вы возненавидели весь мир? Вас кто-то обидел? Вы мне надоели. Убирайтесь, я хочу остаться один». «Вы можете оставаться в одиночестве», — начал я назидательно. «Но не должны возбуждать недовольство. Мой вам совет. Вернитесь к людям, станьте опять человеком. Покажите-ка ваши ноги, между пальцами в пору сажать горох». Он поджал под себя обе ноги и промолчал. Я смесчил тон. Я предлагаю вам переселиться в одну из стоящих на отшибе маленьких вилл. Там тишина, как в лесу под снегом. Если вы не выносите мебели, можете ее выкинуть или изрубить. Как вам заблагорастудится? В двух шагах от дома журчит ручей. Он может заменить ванну или душ. У вас будет мыло и жесткая мочалка, чтобы как следует отмыться, и, конечно, зубная щетка, и паста, которая пахнет травами. Я сделаю из вас другого человека. «Ну что вы надо мной издеваетесь?» — вдруг сказал Сильвестр. «Я живу здесь уже тысячу лет. У меня свои права и обязанности. Так почему же вы не оставите меня в покое? Ведь я никому не мешаю». Провожу дни, словно трудолюбивый жук. Я не блещу красотой, но приношу пользу. Для чего мне нужна ваша зубная паста? Разве чтобы зубы испачкать? Если бы я мог дать вам совет, то сказал бы, бросьте вот всю эту вашу возню и идите сюда ко мне, постройте хорошую будочку рядом с моей и плюньте на все». Я не лгу, этот человек действительно стал уговаривать меня, чтобы я последовал за ним. Чтобы рафинированный космозек я променял бы на робинзонаду, которая представляет собой не просто примитивное существование, но, видите ли, напряженную борьбу известной человеческой мудрости и хитрости со стихиями. Меня, гигиенист, старался распропагандировать этот новоявленный диогент, его философии грязных ног. Достаточно было всего лишь нескольких тезисов, чтобы разрубить его убеждение пополам, как червя. Эти две половинки еще пополам и так далее. Но все было напрасно. Каждая часть жила своей жизнью, изворачивалась, утверждала свой предыдущий.